Тетя Фира безошибочным движением схватилась за рукоятку громкости. С беспредельным цинизмом, типичным для наемных убийц, сдержанно зазвучал полный боли знакомый голос Благова. Вот здесь на холодном полу на вики остались строй молодых телохранителей ценой жизни защищавших своего принципала. Врачи еще не потеряли надежды спасти четвертого. Но и он вряд ли скоро сможет что-нибудь рассказать. Камера двинулась мимо распростёршихся силуэтов, мимо подъёмника и мойки. Кадр плавал, покачиваясь, имитируя движение бегущего человека, и эффект был достигнут. Когда за спиной щёлкнул, отработав электрический кипятильник, тётя Фира вздрогнула, как от выстрела. На экране уже проплывал нарядный, чистенький офисный коридор. По светленому полосу тянулась цепочка жирных следов. Два сотрудника милиции, попавшиеся в поле зрения камеры, едва мелькнули в тумане по краю картинки. Что мол толку от вас? Опять бизнесмена укакошили, вздохнула тётя Фира. Он не дожил до 30 лет. Биз исходно сообщил ей благой. У него остались жена и маленький сын. Вот здесь он свой последний бой принял. Раздался за кадром голос недавно плакавшей женщины. Видите, стена разворочена, тут дырка от пули была. Милиция вынула: "Это Миша из пистолета отстреливался, защищался. Извините. Голос женщины задрожал и сорвался. Она стояла у приоткрытой стеклянной двери в кабинет и опиралась на стену, прижимая к лицу смятый платок. Экран древнего телевизора мерцал и бил, но тётя Фира даже без очков различила возникшую надпись: "Инесса Шлыгина, вдова. Ах, зохнвей Агицен паровоз". вырвалось у нее, после чего она вскочила на ноги обеими ладонями, захлопнула себе рот и так стоя досмотрела до конца всю передачу. Рядом с Сенаци появился гигант в камуфляже, чуть не лопавшимся на полноватой фигуре. Он обнял женщину и протестующе выставил в объектив пятерню. Такое горе у человека, а вы с камерой лезете. Арудие преступления было столь же чудовищным, как и вся расправа, случившаяся в этих стенах. Деликатно отворачиваясь от Инессы, продолжал Благой. Он был трагически небрит и вообще имел вид проветчивого всю ночь на ногах. Однако микрофон держал точно боевую гранату. Мы помним, кого в древности распинали гвоздями. Вот и мне только что показали ржавый гвоздь. оборвавшей жизнь человека трудной судьбы, делавшего добро, мужа, отца. Камера показала лучащийся рассветным солнцем окно кабинета и пустое кресло возле компьютера. Оператор быстро изменил фокус, и кресло стремительно приблизилось, так словно что-то летело к нему от двери. И стало видно, что на высокой кожаной спинке тоже запеклись подозрительные потеки, а на крышке стала стояла в рамочке трогательная фотография улыбающегося двухлетнего мальчика. Но пусть не торжествуют победу те, кто подавлв к Михаилу Шлыгину киллера, хотел вместе с ним убить и нашу надежду, непреклонно возвестил с экрана благой. Теперь он стоял на покрытом тающей жижей газоне, а за спиной у него проносились по Варшавской улице автомобили и виднелись раскрытые автоматические ворота. Им не вытравить семена красоты, разума и добра во множестве посеянные покойным. И вот первое тому свидетельство. Смот отверженные работы на благо общества и страны, которые так много сил отдалушедшей, будет продолжен. Я говорил сегодня с теми, кому выпало сменить у руля погибшего капитана.